Москва? Москвичи. Похожая литературная дама была права. Все они явно понимали, что такое человек. И действительно, в отличие от меня, двигались в фарватере времени. Ну, не то что удвигались, прям летели на всех парусах. Сюжеты и лирические откровения сыпались из них, как из рога изобилия. Наши, питерские авторы, те, кого я знал, явно уступали им в изобретательности. слова охотливости, и были более сдержаны, словно что-то скрывали. А читатель, он ведь как следователь, или даже как женщина, что, впрочем, одно и то же, он очень не любит, когда от него что-то скрывают, поэтому и предпочитает московских писателей, которые не скрывают ничего. Их книги покупают, их самих повсюду возят и везде показывают, они богаты, хорошо одеваются, прыскаются дорогими духами. и пользуются успехом у женщин. Мне кажется, дело тут в самой атмосфере города. Москва небрежно размашист, словно кто-то, очень славный и добрый, не на шутку расщедрился и сбросил дорогую шубу с плеч. Вот, мол, люди, соседи дорогие, все для вас, пользуйтесь, владейте. Я вам тут в кучу все свалила вы разбирайтесь, берите, чего хотите». Если не понравится говорить, не стесняйтесь, я вам другое принесу, поновее поинтересней Москва готова постоянно вас удивлять. Это как в детстве. Проснулся в свой день рождения раньше всех, а в комнате на столе рядом с твоей кроватью много-много подарков, и солнце радостно пробивает сквозь шторы, потом еще вечером придут гости. И снова будут подарки, поздравления и праздничный стол со всякими вкусностями. Вот так с Москвой гуляешь себе по бульвару, заприметил какое-нибудь здание, хочется поближе подойти, получше рассмотреть, тем более что вот и улица эта к нему ведет. Пошел по улице, она куда-то заворачивает. Ты все идешь, идешь и выходишь в каком-то казино, а здание твое осталось где-то в стороне. до него теперь, оказывается, надо полтора часа добираться с тремя пересадками. Хотя, с другой стороны, москвичи нисколько не ценят этой свободы, этого обмана всех и всяческих ожиданий, которые дарит им родной город. Они привыкли и ничему не удивляются. Когда я впервые в сознательном возрасте попал в Москву и вышел погулять на Тверскую, то сразу же почувствовал, я единственный, кто ходит здесь просто так. Единственный-то болтается без дела. Москвичи, в отличие от приезжих, не разевают рот попусту и не глазеют по сторонам. Им некогда и не интересно Они двигаются быстро, глядя прямо перед собой. Их совершенно не удивляет, что улицы, по которым они ходят, все время извиваются, петляют, идут то вверх, то вниз. Они не любопытны, хотя и не ленивы. И Москва, даю вам голову на отсечение, недовольна своими коренными жителями. Она, как девушка, не терпит безразличия. Ей непременно нужно, чтобы ее любили. но если не любили, то хотя бы ненавидели, желательно страстно, на пределе человеческих чувств. А москвичи не в состоянии всего этого дать. они любят Москву по инерции. Так занудливый старый муж, занятый работой и рыбалкой, любит свою жену в силу привычки. Москвичам надоедает их московская работа, московские газеты, столичная суета, шум, гам. Они все чаще навят вырваться из своей московской жизни, хоть надолго. Поехать в Питер, погулять по набережным Невы, посидеть в театре среди интеллигентных, сдержанных людей. И тогда Москва пустеет, призывно звеня курантами и сверкая ночной рекламой. Ей некуда девать энергию могучих зданий. улиц, рвущихся во все стороны магистрали метрополитен пронзающих древние земные слои. Протягивая горожанам ладони больших площадей, она ждет, что на них будут танцевать девчата, радует добродушный взгляд орденоносца старика, но получают от девчат лишь жалкую подачку окурок курок, брошенными мурно. И тут пребывает